Глава 17 В Штаты летел под девизом «Капец, конечно», но погнали. Сначала мне вынесли мозг ПГУшники, которых планировали отправить в новую нью-йоркскую резидентуру. Такое ощущение, что не я устроил смотр будущим коллегам, а они мне экзамен. Больше всего докапывалась Верховцева, наш будущий порторг и завхоз. Сухонькая бабулька с живыми глазами буквально просвечивала меня рентгеном. «А это что? здесь куда?» Надо сказать, про Сэнди Хук я знал мало. Кое-какую информацию прислали из МИДа, но не все. Договорились, что как только акт на передачу будет подписан, и я освоюсь на месте, вышлю через ООНовскую резидентуру большую телеграмму с описанием базы. Мой будущий неформальный начальник Авдонин оказался уже пожилым, седым крепышом, с большим вкусом одетый. Клубный пиджак, иностранный галстук с необычным рисунком, переливающиеся хамелеоны. Очень непростой товарищ». Взгляд умный, вопросы цепкие. Притащил карту мыса и залива вокруг. Начал меня терзать на предмет входа-выхода разведчиков. Самое больное место. Одна узкая дорога. Перекрыть наружкой и пасти всех выезжающих — плевое дело. «Если автопарк будет американский», — вступил в разговор третий член нашей команды, Иван Трунов, «они туда жучков напихают, надо будет все проверять. Да и здание тоже». Заместитель Авдонина оказался его полной противоположностью — Лысый, лицо словно печеное яблоко, столько много морщин. Трунов выглядел от сахи. Какой-то потертый костюмчик, широкий ужасный галстук. Типа живчик. Сходу рассказал анекдот про детектор лжи. Похоже, проверки на полиграфе дошли до ПГУ и включилось народное творчество. ФБР поймали двух русских разведчиков и тестируют на детекторе лжи. «Вы убили Кеннеди?» «Нет». Детектор показывает, не врут. «Вам приказали убить Кеннеди?» «Нет». Детектор показывает, опять не врут. «Вам передали снайперскую винтовку, чтобы убить Кеннеди?» «Нет». И снова «правда». «Расколоть не удалось, отпустили». «Вышли они идут по улице». «И тут один со всей силы хлопает тебя ладонью по лбу». «Блин, дошло. Мужика, которого мы стрельнули в лимузине, звали Кеннеди». Мы из вежливости поулыбались, но анекдот мне не показался смешным. ФБР и вправду долгое время искала русский след в убийстве 35-го президента США. Ведь Ли Харви Освальд три года жил в Союзе и даже после возвращения общался с разведчиками из Вашингтонской резидентуры. Об этом лично рассказывал Валя Костиков, который курировал мое обучение в ПГУ. Собственно, он и поддерживал связь с Освальдом после его возвращения в Штаты. Толку от этих связей было ноль, никакого оперативного интереса убийца Кеннеди не представлял. А когда стрельнул в 35-го президента, у наших резко подгорело в одном месте. Пришлось срочно вызывать американского посла и резидента ЦРУ, давать им полный доступ к досье Освальда. Дескать, посмотрите, мы не при делах. Сами следили за американцем нон-стоп, пока он жил в Минске. Самолет попал в воздушную яму. Нас принялось трясти. Пассажиры начали пристегиваться. Я заглянул в иллюминатор. Над океаном летим. Облачности не было. Синяя гладь простиралась до бесконечности. Летел я аэрофлотом, опять прямым рейсом беспосадочным. Увы, Ирландию не увижу, Гиннесса не выпью. Или выпью, но уже в Штатах. Сервис у отечественной авиакомпании был ничуть не хуже, чем у Панама, которым я путешествовал в прошлый раз. На обед салаты горячие, разные прохладительные и горячительные напитки, свежий хлеб. Даже дали красную икру. И куда потом авиакомпании пошли не туда. Пластиковые вилки, плевочки, еды в одноразовых контейнерах. Я открыл записную книжку, пробежался по списку дел, что мне накидали комитетские кураторы и МИДовцы. Первым делом представиться нашему посланнику в ООН, познакомиться с тамошней резидентурой и резидентом. Это я, естественно, не записывал, но все явки и пароли мне дали, объяснили, кто главный, кто за что отвечает и через кого можно слать шифры телеграммы. В принципе, Авдонин обещал поставить на базе в сен собственную мощную радиостанцию, привезти радиста. Но когда это еще будет? Начало работы новой резидентуры планировалось только на сентябрь. Но, как говорится, хочешь посмешить Бога, сообщи ему свои планы. «Меня все трясет, когда я вижу то место, где он лежал». Рядом со мной на соседних креслах летела пара американцев. Среднего возраста муж толстячок с женой в брючном костюме с прической в виде каре. Последняя всю посадку взлет ныла и жаловалась. То душно, то холодно, то якобы пахнет неприятно от туалета. Мужик все это стоически терпел. «Ты же пьешь те таблетки, что прописал доктор?» «Пью, но кровавое пятно все равно перед глазами». «Дорогая, нас ждет Италия. Море, вино, картинные галереи. Перевод уже подписан, не надо переживать». Я пониже натянул бейсболку, порадовался, что надел солнцезащитные очки. Меня не опознали, а могли бы. Похоже, рядом со мной летели американцы из московского посольства». А кровавое пятно осталось от Айдарчика, которого Пушкин стрельнул в Большом Девятинском переулке. Боже, сколько потом Ива пришлось ходить по разным совещаниям, собраниям. Мать террориста, как вышла из больницы, завалила все инстанции жалобами, что мы просто так с бухты-барахта убили ее драгоценного сынка. А нужно было вести переговоры, забалтывать. Убийцы в погонах, так и писало везде. Пришлось в ответ сочинять тонну рапортов, почему Айдар был опасен, как он ножом угрожал заложнице, причём иностранной, и не слушал мать, которая была вызвана на переговоры. Как говорится, чем больше бумаги, тем чище задница. Чтобы не слушать нытьё американки, я встал, прошел в голову самолета, убедился, что кабина пилотов заперта, поулыбался стюардессам, которые готовили чай. Потом поудивлялся отдельной каюте для воздушного кока. все таки нынешний аэрофлот не чита будущему. Шикарное обслуживание, ведь есть даже отдельная каюта для сна. С креслами-кроватями. Нет, что-то все таки в будущем пошло не так. Не туда свернули. В самолете можно было взять не только советскую, но и американскую прессу. Вернулся на свое место, принялся изучать Нью-Йорк Таймс. Во Вьетнаме продолжалась бойня в ходе тетского наступления. Шли переговоры по захваченному палестинцами израильскому самолету. В ночь с 22 на 23 июля трое террористов атаковали Боинг-707 авиакомпании «Эль-Аль». Летевший регулярным рейсом Лондон, Рим, Тель-Авив. После чего заставили капитана под угрозой взрыва гранат лететь в Алжир. Сразу же после посадки алжирские военные освободили всех пассажиров, не являющихся гражданами Израиля. Спустя несколько дней были выпущены израильские женщины и дети. Мужчины-израильтяне и экипаж оставались в заложниках. Причем сидели в казармах алжирской армии. Из ПГУ приходила к нам докладная на тему захвата Боинга. Внешней разведке удалось выяснить, что целью террористов был захват генерала Ариэля Шарона, который по счастливой случайности не попал на рейс. В ПГУ считали, что угон 707 создал нехороший прецедент. Это был первый случай угона с политическими требованиями к евреям. И явно не последний. В Организации освобождения Палестины открыли ящик Пандора, из которого теперь попрут все недовольные Израилем арабы. А таких после шестидневной войны накопилось овер до хрена. В связи с захватом самолета колумнист Нью-Йорк Таймс с еврейской фамилией Гроссман вспомнил отряд «Земля», выдал ему кучу дифферамбов авансом, даже привел кусок моей биографии. В той части, что касалось освобождения заложников на пляже у маяка Статтен-Айленда, как обосралась полиция и национальная гвардия, и как снайперов отработали всего двое русских. Штурмовую группу американцев Гроссман почему-то забыл. Вывод из статьи делался следующий — Как только появится международный спецназ, арабские террористы сразу подожмут хвост. Наивный. Тем не менее, вопросы в колонке поднимались актуальные. Вот прикажут освобождать 707 и что делать? Боевиков организации освобождения Палестины» сейчас через Чехов курирует КГБ. Вооружает, тренирует. С генералом Сахаровским я аккуратно говорил на эту тему, но встретил полное непонимание. Тут геополитика играет главную скрипку. С арабами мы дружим, с евреями нет. Последних считаем марионетками американцев на вроде Южной Кореи, Японии или западных немцев. Это при том, что в Израиле в целом сильные левые настроения, и там можно было попытаться перетащить некоторую часть элита на нашу сторону. Но нет, подход тупой до невозможности. Вооружим миллионы окрестных арабов до упора, и они потопят этот сухопутный американский авианосец. Нет евреев, нет проблемы. Но нет. Уничтожить не получится, да и арабы мигом предадут, как только американцы предложат плюшку пожирнее. Я еще раз перечитал колонку. Может, она не настолько наивная, как я думаю. Тут какая-то хитрая политика прослеживается. Нет, штурмовать захваты еврейских самолетов землянами не получится. Ни сейчас, ни в будущем. Все эти Боинги сразу отгоняют на территории дружественных стран типа Алжира. Акции там требуют сложного согласования и операции армейского уровня. Надо держаться от всего этого подальше. Я вспомнил справку, что мне выдали на моего формального начальника, генерала Энтони Бакли. Сэр Пер на горе Хер. Англичанин-антисоветчик, возглавляет военно-штабной комитет ООН уже три года, прославился примерно ничем. Из последнего миссия по наблюдению за индопакистанским конфликтом. Закончилась год назад. В своих материалах мидовцы сообщали, что Энтони двумя руками ухватился за идею отряда «Земля» Видит в этом возможность выдвинуться в ООН на первостепенные роли. Будет ли продавать нас евреям, покажет время. Но после изучения документов складывается впечатление, что да, может. С Израилем надо сотрудничать. Чтобы землян не отправили штурмовать разные еврейские самолеты, надо бы жителям земли обетованной подсказать вполне простые методы предотвращения захватов. Первое – профайлинг пассажиров перед посадкой, выявление подозрительных персонажей. Евреи и через 50 лет этим будут заниматься. Выискивать в очереди на регистрацию неблаговидных пассажиров, опрашивать их. Как-то летел в Тель-Авив, так безопасники стопанули сразу шестерых. Причем одну семью даже с детьми. Второе — это воздушные маршалы. Тоже не Rocket Сайенс» — вооружить пистолетами и наручниками воздушных полицейских, запускать их на рискованные рейсы, особенно в Европу. «Уважаемые пассажиры, наш самолет приступил к снижению». Пилот лайнера начал готовить народ к посадке. Я пристегнул ремни, убрал газеты в карман спинки переднего кресла. В голове заиграла «Не валяй, дурака, Америка». Почему-то крутились фразы про икру и запотевший пузырь. Видимо, после обеда, когда подавали рыбьи яйца и наливали белой, я отказался. Таможнюю границу проходил долго. Огромные очереди, иммиграционные чиновники работали еле-еле. Свободных тележек не было, пришлось два чемодана тащить в руках. Собирал их сам, потратил весь вечер. Очень не хватало Яны. Да и от помощи тещи я бы не отказался. Перекрыл все трубы в квартире, запер, ключи оставил дубам, Уезжал, прямо сказать, с тяжелым сердцем и плохими предчувствиями. И даже, посидим на дорожку, с Ваней и Вероникой не исправила ситуацию. «Ник!» Из-за барьерчика на выходе мне махала рукой Синтия. Я, честно сказать, слегка обалдел. Во-первых, самим фактом присутствия Родригес в аэропорту... Никому из американцев официально не сообщали о моем прилете. Сразу после приземления я должен был ехать в ООН. И там аппарат посланника уже решил бы мою, так сказать, бытовую судьбу. Где жить, на чем передвигаться, когда и как представляться, проставляться, сэру Перу Бакли. Во-вторых, Синтия была одета весьма откровенно. Голубая мини-юбка, открывающая коленки, белая блузка с большим декольте, в котором колыхалась тяжелая грудь, в такт приветственного помахивания рукой. Правда, в руках латиночка держала жакет, который должен был скрыть все это богатство. Сняла для меня? Если это медовая ловушка, где, честно сказать, в прошлый раз уже была возможность, попробовал метку, то я согласный, дайте две. Тем не менее, изображать озабоченного подростка, пускать слюни я не стал. Сухо кивнул, поставил чемоданы на пол. «Ты мне не рад?» — Синтиана надула губки. «Конечно же рад, дорогая». Я протянул руку, пожал аккуратно маленькую ладошку на американский лад. Но как то узнала о моем прилете? «Орлов, не тупи», — так и сказала по-английски. «Don't be stupid». «Завтра с утра передача базы Сэнди Хук. Когда ты еще мог прилететь? Из Союза всего два рейса в неделю». «Интересно, нас уже пасёт кто-нибудь?» Сработали навыки, полученные на учебе в ПГУ. Оглядываться я не стал. Да и что можно обнаружить в этой толпе встречающих и прилетающих? Я тебе, кстати, взяла тележку, похвасталась Синтия, обернулась. На тележку Родригес мои соседи по самолету грузили свои вещи. Толстячок-дипломат ставил чемоданы. Его психованная супруга пристраивала спортивную сумку. Эй, мистер! возмутилась Латиночка, это моя тележка? На ней не написано огрызнулся толстяк. Я ее первая взяла, сейчас же отдайте. Дамочка, перестаньте скандалить! вперед вышла психованная. Я вызову полицию. «Считайте, что она уже тут!» Взбешенная Синтия начала рыться в сумочке, явно в поисках ФБРовского жетона. «Успокойся», — шепнул я на ухо Генши. «Сейчас все решу». Я тоже выдвинулся вперед, снял бейсболку, солнцезащитные очки, наклонялся к потному американцу, который вытирал лоб платком. «Вы точно хотите конфликта со мной?» Парочка дипломатов впала в ступор. Оба пялились на меня, как кролики на удава. Первым догнала психованная. Ахнула. За ней отшатнулся муженек. «Говорят, пятна с кровью хорошо отмываются в ледяной воде стиральным порошком». Ни о чём ты?» Синтия перестала рыться в сумочке, удивленно на меня посмотрела. «О пятнах крови на коврах. Мы прошлой осенью не очень аккуратно застрелили террориста в американском посольстве. Представляешь, у него из головы натекло крови с мозгами. Психованная позеленела, схватилась за горло. «И не убрали за собой», — я развел руками. «Мы — это кто?» — теперь тупила Синтия. «Гром!» — сказал громко, да так, что встречающие начали оглядываться. После того, как произнёс Тандер, в голове заиграла вместо любе Тандерстрак Айси Дисиков. Я даже про себя напел знаменитую мелодию во вступлении. а а, а, -а". дорогая мы уходим!» — толстячок подхватил чемодан из тележки, пихнул жену плечом к выходу. А та стояла и продолжала на меня пялиться. Как бы она не блеванула при всех. «Так мы забираем тележечку?» Я снял сумку психованной, поставил свои чемоданы. «Холодная вода и стиральный порошок, не забудьте». Я покатил тележку ко входу. Только в дверях меня догнала Синтия. «Там женщину рвет на пол. Хорошо, что я этого не видел. Глазам поверить не могу, что это сейчас было».